памятник эпохи. На работе списывают старую аппаратуру, такую, что уже стала представлять опасность для здоровья нации. Удалось умыкнуть один прибор. Аппарат для искусственной вентиляции лёгких, выпуска 1986 -го года, ЭРО-6. С трудом, после частичной разборки, запихнул его в багажник своего хэтчбека. «Давно мечтаю сделать на даче в сарае слесарный верстачок, а для этой цели нет ничего более подходящего». Уже придумал, как на переднюю панель прибора прикрепить тиски и поставить небольшой токарный станок. А внутри можно оборудовать шкафчик для инструментов. Пусть ещё послужит. Всё же памятник эпохи, знаком с ним с юных лет. Обозначение РО, понятно, значит «респиратор объёмный». Что обозначает цифра 6, похоже, уже никто и никогда не знает. Реликтовый монстр отечественной дыхательной аппаратуры. Разработан в 70-е, морально устарев в процессе разработки при этом пережил несколько поколений врачей и до сих пор пыхтит на просторах нашей Родины. В нём есть нечто брутальное, какая-то первобытная сила и полное отсутствие эмоций. Он будет вдувать в лёгкие заданный объём, чтобы с человеком не случилось. И ничто не сможет помешать ему делать своё дело. Сигналы тревоги не предусмотрены. Только монотонное шипение сжимающегося меха и булькание пузырей в столбике с водой при чьих-то жалких попытках оказать ему сопротивление. И горе тому, кто решит с ним поспорить. Любая попытка кашлянуть или задержать дыхание заканчивается печально. Вплоть до баротравмы лёгких. Это не дыхательная гимнастика-побутейка, лучше не пробовать. Светлая память всем борцам сопротивления. Хотя в его защиту, надо сказать, что внедрение современной дыхательной аппаратуры не очень понизило общую летальность, а скорее привело только к увеличению продолжительности жизни пациента в условиях реанимации. А тут санация отделения осуществлялась быстро. Два-три дня РО-6 работает с пациентом, и всё. Обычно этого было достаточно.